Он ждал короткого тычка в ухо, который отправит его на пол и собьет спесь. Тычок должен был оказаться весьма болезненным, поэтому внутри у Энди все сжалось в предвкушении удара. Но от чего то медлили и тем заставили осмелевшего алхимика продолжить. «Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, сеньора, но только после того, как мы уладим финансовую сторону нашей э -э связи». «Как ты думаешь, что будет, если мы покажем твою расписку Дагентуру?» С угрозой осведомился левый. «Я навсегда от вас избавлюсь», — радостно выдохнул Мерса. «А вы покажете?» Такого ответа голониты не ожидали. «Что с тобой будет?» — уточнил правый. Буквально прорычал уточнение. Энди похолодел, но ответить смог. И даже нахально ответить. Сказывалась тюремная закалка. — А вам какое дело, ребята? Мы ведь расстанемся навсегда. Вздрогнул от под ребра, тихонько охнул, но продолжил. — Мессера можно отыскать в гранд-отеле или э -э, в дворце. Удачи. Гаваниты переглянулись, и алхимик понял, что Бабарский в очередной раз оказался прав. — На следующей встрече они обязательно попытаются тебя кинуть. Получал суперкарго робкого Мерсу. «Но ты стой крепко. Требуй денег, чего бы это ни стоило. Иначе вообще перестанут платить. Мы ведь договорились. Плевать они хотели на договоренности. И на тебя тоже». «Сколько ты хочешь», — сдался левый. «Все, что положено за год», — пожал плечами алхимик. «Получилось». «Здесь пятьдесят сухинов», — рыкнул правый. «Получилось». Выкладывая на стойку, весистый на вид мешочек. А это вексель первого торгового банка Голлана еще на 50 Рядом с мешочком улегся защищенный алхимическими печатями текст. «Почему вексель?» – поинтересовался Мерса. «Катим, чтоб ты засветился в банке». «Расписки мало». «Ты получил свои деньги?» «Получил». «Теперь отвечай на вопросы». Энди не спеша пересчитал золотые монеты, Внимательно изучил вексель и только после этого кивнул. «Что вас интересует?» «То, что интересует Дагентура». «Предсказуемый вопрос и еще более предсказуемый ответ». мы сэр не делится со мной планами», вздохнул Мерса. «Я знаю, что он видится с разными шишками, обсуждает переговоры, но, как вы понимаете, не присутствую на этих встречах. Не того полета, птица». «Дагентур говорил что-нибудь о Гатове», прищурился левый. Приказывал познакомиться с ним. «Э-э-э...» э был с Гатовым в Харчевне, а потом встречался на выставке», жестко произнес правый. «Ты выполнял приказ, до агентура «Нет». «Нет?» — удивился левый. «Не надо нам врать», — попросил правый. Зло так попросил, как будто не доверял. «Мы познакомились в Харчевне, а после случайно встретились на выставке», ответил Энди. Подумал и повторил. «Случайно?» «Я был в харчевне», — Веско произнес правый. И «Я уверен, что уголовники специально затеяли драку. Я в таких вещах разбираюсь». «Специально?» — растерялся Мерси. «Чтобы вы познакомились», — объяснил левый. «Я с Гатовым?» Алхимик продемонстрировал искреннее на пять баллов изумление. Однако в глубине души скользнула у него тень сомнения. Бабарский зазывает их в костерок, где... Какое совпадение! Развлекается Павел, а затем Бабарский сильно переживает, что бедокура не видно, и очень вовремя исчезает. Когда вы встречаетесь с Гатовым? Сегодня, — машинально ответил растерянный алхимик. Где? В костерке. Завтра мы ждем подробного отчета о встрече, — быстро произнес Левый и молниеносно перевел разговор на другую тему. «А скажи, какое оружие заинтересовало Дагентура?»